Различие полов В тексте Библии, рассказывающем о сотворении человека, истина о запечатленном в нем образе Божием дополняется Описанием различия полов, разделения человеческого существа на мужское и женское. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил Его, мужчину и женщину сотворил их. Бытие, глава 1 стих 27. Церковная экзегеза видела в этой фразе выражение связи между образом Божиим в человеке и любовным влечением, в силу которого люди реализуют свою жизнь в единении с противоположным полом. Это влечение также представляет собой конститутивный элемент жизни, модус жизни, позволяющий человеку создавать новые личностные ипостаси, плодиться и размножаться и наполнять землю. Бытие, глава 1, стих 28. Однако существует и другое описание сотворения человека, содержащееся во второй главе книги Бытия, стихи с 4 по 25. Филологи считают его более древним. Согласно этому тексту, создание человека не сопровождалось с самого начала разделением на два противоположных пола. Сначала Бог творит мужчину, получающего соответственно имя мужского рода – Адам, однако это имя указывает лишь на тварную природу человека, сделанную из земли, вовсе не имея в виду его пол. Именно в этого целостного первого человека вдунул Бог дыхание жизни и сделал его душою живою. Следующее затем разделение полов совершается Богом с единственной целью – удовлетворить человеческую потребность в общении. «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему» – Бытие, глава 2, стих 18. После этого Бог выполняет свое намерение посредством особого творческого акта, своего рода второго творения – «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бытие, глава 2, стихи 21 и 22. В этом тексте осознание человеком реальности пола есть одновременный первый опыт самосознания перед лицом существа, созданного из его ребра. Адам дает самому себе имя, соотнесенное с существованием подруги. Отныне он не просто Адам, но муж, в то время как та, что взята от мужа, получает название «жена». Бытие, глава 2, стих 23. В соответствии с критериями церковного истолкования, мы должны видеть в образе целостного первого человека выражение нераздельного единства его природы. Однако естественное подобие по кости и плоти недостаточно для обеспечения такого природного единства, в котором человек предстал бы как образ триединого Бога. Тринитарная модель жизни – это отнюдь не единство на уровне естества, но соединение в любви свободных и отличных друг от друга ипостасей. Таким образом, различие полов обусловлено необходимостью выразить в рамках тварной природы образ жизни нетварного. Обратившись к жене, Адам предрекает «потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Бытие, глава 2, стих 24 Общение мужчины и женщины с самого начала должно быть актом свободы, осуществляющимся в единстве естества. Природная связь с родителями разрывается, чтобы дать место новому отношению. Оно знаменует собой свободный выбор и добровольную преданность мужчины и женщины друг к другу, что приводит не просто к совместной жизни, дружбе, нравственной и духовной близости, но и к слиянию по плоти, то есть единству жизни, буквально сосуществованию. Таков образ, согласно которому в рамках тварной природы реализуется тринитарная модель жизни. Итак, различие полов в библейской перспективе имеет в виду в первую очередь не цели и потребности природы, хотя оно и берет начало в природе человека и является ее проявлением. Напротив, единение по естеству есть результат свободы по отношению к природе, есть плод любви, связующий личности. Другими словами, у людей действие любви проявляется не так, как у животных, где оно подчинено исключительно естественной необходимости продолжения рода. В пророчестве Адама, объясняющем цели назначения сексуального различия, Такая необходимость даже не упоминается. Единственное, на что направлена свободная привязанность человека к лицу противоположного пола, это единение по природе, и будут одна плоть. Но даже и в первом тексте, описывающем сотворение человека, Бытие, глава 1, стихи с 26 по 29, Возможность плодиться и размножаться предстает как результат особого благословения Божия, то есть как специфический дар Бога человеку, а не как естественная потребность, аналогичная животному инстинкту размножения. Лишь грехопадение человека, неудача в попытке реализовать свою жизнь согласно троечному образцу, извратит этот порядок вещей и приведет к тому, что различия полов – станет выражением не божественного способа бытия, но жесткой природной необходимости продолжения рода. Грехопадение Сознание грехопадения, поставившего человека на гораздо более низкий уровень существования, нежели тот, к которому он ощущает себя призванным, не является исключительным достоянием и уделом христианской традиции. Это общечеловеческое чувство выражено в различных мифах и символах почти всех известных религий. Благодаря ему в большинстве философских систем сформировалось основное проблемное ядро. Во всяком случае, несомненно, что в христианстве представление о грехопадении является не просто одним из аспектов антропологии – но ее основной осью или ключом, необходимым для понимания человека, мира и истории. Истина о грехопадении, с одной стороны, и об обожении человека с другой определяет границы бытия церкви, придает смысл ее существованию и ее исторической миссии. В том, что касается темы грехопадения, Церковь строит свое учение в основном на истолковании определенных ветхозаветных текстов. Описание сотворения человека на первых страницах книги «Бытия» дополнено рассказом о первородном грехе, рассказом поразительным по образности, семантическому богатству и точности символических архетипов. Мы читаем в книге «Бытия», что после сотворения человека Насадил Господь Бог рай, то есть прекрасный сад Эдем. Образ сада присутствует во всех ближневосточных религиях как символ счастья, возможно, по контрасту с сухостью и бесплодием пустынь, преобладающих в этих краях. Безводная пустыня – это, несомненно, символ смерти – в то время как орошающие райские сад реки и украшающая его пышная растительность являют собою образ жизненного изобилия. Именно в этом, по определению Писания, «саду наслаждений» поселяет Бог первого человека, чтобы он мог возделывать его и хранить его. Бытие, глава 2, стих 15. На начальном этапе человеческой жизни возделывание не означает труд, принудительную обязанность, необходимую для выживания, но представляет собой органичное продолжение божественного творческого акта, раскрытие творческой способности, присущей человеку как образу Божию и, следовательно, как личности. Одновременно Бог дает человеку в пищу плоды всех райских деревьев, Стих 29. Жизнь людей в раю не была спиритуализированной и идеалистически возвышенной, как это часто представляется моралистом. С первых мгновений жизнь человека обусловлена принятием пищи, непосредственным приобщением к материи мира. Человек может существовать лишь в прямой и органичной связи с миром, с его материей. Речь идет не об интеллектуальной и спекулятивной связи. Человек не просто зритель, наблюдатель, истолкователь мира, но существо, непосредственно познающее мир через пищу, усваивающее и преобразующее материю мира вплоть своего собственного тела. Лишь в этой органической сопричастности миру реализуется человеческая жизнь. Специфическим моментом состояния человека до грехопадения является то, что принятие пищи, обеспечивающее поддержание жизни, не просто создает реальную связь и общение с миром, но также реальную жизненную связь с Богом. Именно Он дарует человеку пищу, все эти плоды и злаки земные, как предварительное условие жизни». Каждое вкушение пищи есть дар Божий, благословение Божие, то есть проявление отношения Бога к человеку, реализация жизни как отношение. Эта существовавшая в раю связь между человеком и его Творцом носит не моральный или религиозный характер, то есть реализуется непосредством соблюдения закона или совершения жертвоприношений и молитвословий. Напротив, то, что воспринимается как реализация отношения и общения с Богом, есть сама жизнь человеческая в своей непосредственной данности, то есть вкушение пищи, еда и питье. Мы вновь встречаемся с таким пониманием в Евхаристии Церкви, где общение человека с Богом, общение в плоти Христовой, вновь реализуется через принятие пищи. Человек вкушает пищу в виде ее существенных элементов – хлеба и вина. И это вкушение становится общением, одновременно ипостасным и богочеловеческим. Он вкушает тело и кровь Христовы. Эта пища является жизненосной, а ее принятие – божественным причастием. Человек существует не благодаря пище как таковой, но потому, что благодаря ей возможны его отношения и общение с Богом. Пища есть дар божественной любви, поскольку истоки нашей жизни и личностного бытия не в способности природы поддерживать эфемерное существование за счет питания, но в нашем общении с Богом. Однако это общение неизбежно выражается в естественном акте вкушения хлеба и вина. Причастность жизни по образу царства представляет собой не переход в иную жизнь, но обретение нетленности в этой жизни, реализующейся как общение через вкушение пищи. Вот почему царство Божие часто уподобляется в Новом Завете трапезе, приготовленной Богом. «Да едите и пиете за трапезою моей в царстве мое». Евангелие от Луки, глава 22, стих 30. Бог даровал первым людям возможность жизни, истинной жизни, нетления и бессмертия, дав им материальный мир и пищу, через которые они могли вступить в общение с Ним. Но жизнь как отношение и общение есть в любом случае плод свободы. Не существует истинного единения в любви, которое было бы обязательным или навязанным извне. Это означает, что в райском состоянии первые люди обладали возможностью и другого употребления свободы, возможностью разорвать экзистенциальную связь с Богом и перейти на автономное существование, черпающее жизненные силы лишь в собственной тварной природе. Эта возможность выражена в библейском тексте через символ Древа Познания Добра и Зла, Бытие, глава 2, стихи 9 и 17. Также одного из райских деревьев, но исключенного из адресованного человеку благословения Божие. Через вкушение его плодов нельзя причаститься Богу. Это дерево воплощает не что иное, как возможность человека усваивать пищу и, следовательно, реализовывать свою жизнь, но не в единении с Богом, а независимо, помимо Бога, то есть питаться исключительно ради самосохранения, ради биологического выживания. В этом случае человек существует уже не как личность, чья жизнь ипостазирована в отношениях любви но как природный индивидуум, как экзистенциальная монада, живущая лишь за счет собственных сил и энергий, собственных функций присущих твари. Бог запрещает первым людям вкушать плоды древа познания добра и зла. Означает ли это, что он желает уберечь людей от столкновения с этическими дилеммами и удержать их в одномерном нравственном пространстве? Здесь необходимо сделать одно уточнение. Термины «добро» и «зло» передают в данном контексте нечто иное, чем связанные с ними в современном языке относительные понятия. Это не категории, указывающие на правила морали или же юридические нормы, отделяющие социально полезное от социально вредного. Здесь, как и вообще в Священном Писании, Терминами «добро» и «зло» обозначается возможность жизни, с одной стороны, и удаление от жизни, то есть вероятность смерти, с другой. Бог разъясняет это первым людям, предупреждая, «А от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стих 17 в приведенных словах Бога не угроза кары, но предупреждение и предостережение. Если люди вкусят от запретного плода, они не просто уклонятся с правого пути или же нарушат установление, данное им свыше. Дело в другом. В результате окажутся нарушенными предварительные условия жизни, что повлечет за собой смерть будет попытка реализовать жизнь не в соответствии с конституирующим ее способом бытия, то есть тринитарным образом единения в любви, но диаметрально противоположным способом, то есть лишь за счет тварных и, следовательно, эфемерных возможностей собственной природы. Этот способ основывается на представлении, что индивидуальная природа содержит в самой себе собственную причину и цель. Итак, добро и зло не просто образуют здесь понятийную оппозицию, когда зло не более чем простое отрицание добра, но противопоставляются друг другу в более глубоком смысле. Речь идет о хорошем, добром и плохом, злом способах реализации жизни. Вот дилемма, пред которой очутились первые люди. Злой способ соблазняет возможностью автономии, при которой тварь якобы содержит в самой себе свою причину и цель. Другими словами, возможностью самостоятельно вознестись в ранг божества, самообожеться но это ложная надежда, самообман, принимающий отрицание жизни и путь к смерти за подлинную жизнь. Библейский текст выражает справедливое желание Бога отвратить людей от познания смерти, ибо это познание необратимо и, будучи однажды приобретенным, не поддается запоздалым попыткам ограничить его трагические последствия. Тем не менее первые люди предпочли зло, то есть путь смерти. Указание библейского текста на божественное предупреждение подчеркивает тот факт, что выбор был сделан сознательно, что люди были полностью осведомлены о его последствиях. Однако тут присутствует одно смягчающее обстоятельство. Люди были соблазнены козлу-змеем, этим архетипическим символом зла. Церковная герминевтика усматривает в образе змея самого дьявола или сатану, который является собой личностную духовную экзистенцию, подобную ангелам Господним, сотворенным прежде мира и призванным служить Богу, но экзистенцию мятежную, отрекшуюся от жизни, осужденную умножать в мире смерть, которую она первая выбрала добровольно». Прежде всего, змей соблазняет женщину. Здесь символика также не случайна. На языке жизненных символов, обычном в священном писании, языке архетипов, а не понятий. Женщина есть образ природы, естества, в противоположность мужчине, логосу. В этом противопоставлении природы и логоса, женского и мужского начал, отражено неценностное различие, но человеческий опыт относительно естественного пути реализации жизни. Природа обладает женской предрасположенностью к воплощению жизни, но для этого ей необходимо семя логоса. Без соединения мужского и женского жизнь невозможна. Без вмешательства слова логоса природа не более чем возможность, отнюдь не экзистенциальный факт но и слово, не в естестве, всего лишь абстракция, лишенная ипостасной реальности. И так именно женщина первой поддается соблазну изменить путь жизни. Поддается как раз потому, что воплощает в себе не чисто умозрительную, но вполне реальную и естественную возможность жизни. Слова, с которыми змей обращается к ней –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 Только плодов дерева, которое среди рая», — сказал Бог, — «не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие, глава 3, стихи с 1 по 3. Тогда змея не настаивает более на своей грубой клевете и решительно отказывается от нее, однако для того, чтобы тут же перейти к следующей уловке. «И сказал змей жене, — Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Стихи 4 и 5. Здесь библейский образ обретает завершенность. Перед этим искушением стать как боги и достигнуть самообожения. Женщина не в силах устоять. Природа решается на попытку жизненной автономии. Первые люди возгораются жаждой независимости и экзистенциальной самодостаточности».